Включай теперь и нас. Наши учителя музыки, мсье Глюк, Вагензайль, мадам Марианна и Сосилия Дэвис, да все восхищались чудо-ребенком. Только мой учитель игры на арфе, Йозеф Гиннер, грустно вздохнул. «Одно плохо. Детство так быстро кончается. Что тут плохого? Он станет взрослее и будет играть еще лучше». «Ах, мадам!»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 Куда важнее увильнуть от нудных занятий и в волю порезвиться со своими собаками, покататься на санях, потанцевать. Иосиф приближался действительно важно. Он на 14 с половиной лет старше меня и на одиннадцать шарлоты. Ему уже девятнадцатый год, и он собирался жениться. Хотя собирался громко сказано, точнее, его собирались женить на Изабеле Пармской. Недавно мы с Шарлотой услышали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 Тысяча семьсот шестьдесят пятый год, начавшийся так красиво.